10. Когда еле умчался в чащу, Алва взяла руки Яники и переложила их сестре на живот. Там уже вовсю хлюпало. Айскьюб теперь улыбался кровоточащей улыбкой сумасшедшего. Алва нащупала твердый предмет. Он находился внутри Яники, распирая и нарезая ее внутренности, будто ломтики ветчины. В фильмах герой обычно брал руки пострадавшего, и перекладывал их на рану со словами «Пережми здесь, если не хочешь умереть». Но как пережать там, где проросло остроугольное зеркальце? На глаза Алвы навернулись слезы. «Прижми, сестренка, прижми, а я помогу. Будет больно, но ты потерпи, ладно? А я потерплю вместе с тобой». Всхлипывая, она дотянулась до футболки ели, скомкала ее. И положила на рану. яника распахнула глаза, но ничего не видела. В уголках ее рта скопилась кровь, как от ягод, которые она все ела, ела и никак не могла ими наесться. — Янни, подержи ее, просто подержи, а я пока позвоню в службу спасения. Но яника мотала головой и захлебывалась кровью. Алва поняла, что потеряет сестру, если ничего не предпримет. Любой оборотень имел отменное здоровье. Разумеется, это не позволяло отращивать конечности или исцелять рассудок, или собирать кости из воздуха, будто конденсат. Однако кое-что им все-таки полагалось. Кровотечения останавливались, синяки сходили раза в три быстрее, а глубочайшие порезы могли затянуться и без швов. Она опять попыталась пережать рану, и Яника заорала, бессмысленно тараща глаза в пустоту. Кровь не останавливалась. Просто не хотела сворачиваться, пока где-то там торчал предмет, отражавший сочившуюся кровь в мириадах кровоточащих вселенных. алви пришлось облизать пальцы, а потом вытереть их футболку ели, чтобы смартфон правильно понимал ее касание. Только тогда удалось набрать номер спасательной службы. — Веселый Лужок, пришлите кого-нибудь к Веселому Лужку. Срочно! Здесь девочку ударили ножом в живот. Кажись, она умирает. — Веселый Лужок — это который находится рядом с городским парком? — Да, он самый, господи! Какой же еще? Диспетчер сообщил, что машина скоро будет. Стал допытываться, что случилось. Последовали мягкие советы успокоиться, сосредоточиться. Ее приглашали оказать помощь прямо сейчас. Нужно только послушать, что говорят. Алва не слушала, откинув смартфон. Она вглядывалась в саму себя, ища ответы там, в своем мирке, где волки могли посылать образы и ходить сквозь скалы. И внезапно разрыдалась, потому что не понимала, что еще можно сделать, кроме как успокоиться, сосредоточиться и довериться какому-то постороннему существу из службы спасения. Алва убрала порядком промокшую футболку ели и ногтями сжала кожу с краев, буквально вонзила когти, зажимая плоть и запечатывая кровь там, где ей и полагалось быть. Только так, никакого давления на осколок. Или там их уже целый рой. Сквозь пальцы просочились красные пузыри, казавшиеся слащавыми, рожденными в каком-то жутком внутреннем сиропе. Не выдержав всего этого ужаса и собственной беспомощности, Алва запрокинула голову. Глаза на мгновение задержались на облаке, погрузившем Альту в подобие ранней осенней ночи. А в такой ночи было место только погребальным кострам. И вдруг ответ пришел. — Отец! — прокричала Алва. Крик повредил ей гортань, потому что был человеческим лишь наполовину.